Вот в чаше бессмертие вино. Выпей его. Веселье в нём растворено, выпей его. Гортань, как огня обжигает, но горе смывает живойю водой оно. Выпей его.